Часть 4. 20 мая. Уроков сегодня нет. Электричество появилось где-то около 4:00 утра. На улице все еще темно и облачно, так что было неплохо снова включить свет. Хортон в последние пару дней ведет себя как маньяк. Просыпается внезапно от чего-то, бегает всю ночь, мечется из спальни в спальню. Прискакал ко мне в кровать около полуночи, и как заорёт, само собой я проснулась. Потом нюхал мое лицо, чтобы убедиться, это я. Потом мы оба уснули. Но он снова разбудил меня где-то в два ночи, когда принялся носиться по всему дому, мяукая как потерпевший. Вот этого нам всем только и не хватало. Пришёл имейл от Мэтта. Он в порядке и все в порядке. Хотя у них там тоже вырубают электричество, но университет работает по расписанию. Говорит, что писать выпускные работы без света несподручно. Но преподаватели утверждают, что примут этого внимания при проверке. Он все еще планирует приехать сюда в среду. Мама дала нам с Джонни по полчаса в интернете. Часть времени я потратила на фан-сайт Брендона. Там целая ветка обсуждений, где нам надо отметиться и сообщить, живы ли мы и как вообще дела. Много кого нет. Некоторые я знаю жили неподалеку от Нью-Йорка и на западном побережье. У меня 14 личных сообщений. Двенадцать человек спросили, как я и слышала ли что-нибудь о Брендоне. Оставшиеся двое просто задали вопрос: "Слышала ли я что-нибудь о Брендоне?" За всем происходящим я начисто забыла, что Брендон сейчас тренируется в Лос-Анджелесе. Похоже, никто ничего не слышал, новостей нет. Я написала, как обстоят дела в северо-восточной Пенсильвании, и добавила, что у меня нет информации о Брендоне. Не то чтобы я каждый день натыкалась на его родителей или миссис Дейли. Но кажется, по моим постам можно было подумать, будто я ближе к ним, чем на самом деле. А может, просто все отчаянно хотят узнать, как там Брендон он? Надо верить, что жив. Мы с мамой и Джонни провели почти весь день, разбирая и укладывая припасы. Не знаю, на что жалуется Хортон. Джонни добыл ему еды на годы вперед. Мама почти смеялась над собой, когда увидела, сколько еды заставила нас заготовить. С электричеством все выглядит намного нормальнее. И луны в такой облачный день не видно. Ой-ой. Свет мигает. Надеюсь, не вырубится. 21 мая. Сегодня вечером по телевизору выступал президент. Ничего особо нового не сказал. Цунами и наводнение. Число жертв неизвестно. Луна ушла с орбиты и так далее. Понедельник объявлен днем национального траура. Все должны помолиться. Он сказал, и кажется, безрадостно. Что нам стоит приготовиться к ухудшению положения. Джонни спросил маму, что это значит, а мама ответила, что не знает, но что президент, наверное, знает, только не хочет говорить нам, потому что он злобная скотина. За последние дни это были первые нормально произнесенные слова в мамином духе, и мы дружно посмеялись. Президент сообщил, что почти все прибрежные нефтеперерабатывающие заводы смыло, и считается, что большинство нефтяных танкеров погибли в открытом море. Наверное, это часть ухудшения положения. Позже мама сказала: "Дело не только в том, что нефтяные компании обдерут нас, но и в том, что, возможно, газа и нефти не хватит, чтобы обогревать жилье зимой". Но я так не думаю. Сейчас только май, и времени на доставку топлива достаточно. Не могут же они заморозить людей до смерти. Когда президент закончил, он сказал, что сейчас выступит губернаторы всех штатов. И надо послушать, что скажет наш губернатор. Потом появился губернатор, и он тоже был не больно радостный, заявил, что в понедельник и вторник все школы штата будут закрыты, но в среду следует возобновить уроки, хотя в некоторых районах это невозможно. Сказал, в штате рассматривается перспектива введения норм на бензин, но пока он просто надеется на нашу честность. Мол, заправляйтесь только если в баке осталось меньше четверти. Ещё сказал, что если какие-то заправки будут замечены в задирании цен, их ждут серьёзные последствия. Мама посмеялась над этим. Он не знает, когда электросети прекратят вырубаться, «Мы не одни», — сказал он. Почти в каждом штате зафиксировано отключение». Джонни расстроился, что губернатор ничего не сказал о Филлис и Пиратах. Филлис бейсбольный клуб в Филадельфии, Пираты бейсбольный клуб в Питтсбурге. Филис в среду были в Сан-Франциско, и нигде не говорилось, спаслись ли они. Мама сказала, что у губернатора и без того забот хватает, ему надо много нам сообщить, но потом задумалась и добавила: "А знаешь, да, он должен был сказать нам, в порядке ли Филис и пираты. Держу пари, губернатор Нью-Йорка доложил, как там Янки и Мет". Янки и Мет бейсбольные клубы в штате Нью-Йорк. Я собралась было добавить, что никто не делает никаких заявлений о фигуристах. Но потом решила, что не стоит. Мне полегчает, когда вернётся Мэт. 22 мая. Сегодня днём Джонни спросил, можем ли мы поехать в Макдональдс или ещё куда-то. Электричество все последние дни то включалось, то выключалось, так что мама опустошила морозилку, и мы съели всё, что там хранилось. В общем, мама сказала, можно попробовать, и мы поехали на охоту за едой. Первое, что бросилось в глаза, Это взлетевшие цены на бензин. Теперь он по 7 долларов за галлон, а на всех заправках очереди. А у нас сколько топлива в баке, спросила я? Пока достаточно, сказала мама. Но думаю, на следующей неделе мы пересядем в машину Мэтта. Там почти нулевой расход. А когда, по-твоему, бензин подешевеет? Не может же он вечно быть таким дорогим. Цены еще поднимутся, прежде чем упадут, сказала мама. Нам надо очень аккуратно относиться к передвижениям. Теперь не получится просто прыгнуть в машину и поехать куда хочется. Но я могу ездить на тренировки по бейсболу, да ведь спросил Джонни. Попробуем договориться с другими родителями возить вас по очереди, сказала мама. Мы все в одной лодке. Доехав до улицы с Макдональдсом, Бургер Кингом и прочим, мы обнаружили, что там почти нет машин. Проехали к Макдаку, но он оказался закрыт. Закрыты были и Бургер Кинг, и KFC, и Taco Bell. Все забегаловки с фастфудом позакрывались. Может, это потому, что воскресенье предположила я? Или потому, что завтра национальный день траура, сказал Джонни. Вероятно, они просто ждут полного восстановления электричества, сказала мама. Странно было видеть, что все закрыто, так же странно, как видеть луну, ставшую слишком большой и слишком яркой. Мне как-то всегда казалось, что Макдональдс будет работать даже в самом конце света. Мама Покаталась по окрестным улицам и нашла открытое местное кафе с пиццей. Парковка была забита под завязку, и перед дверью толпилось человек 12, ожидавших своей очереди, чтобы просто попасть внутрь. Мама высадила меня и Джонни, мы заняли очередь. Там все были довольно дружелюбные, народ обсуждал, где что открыто. Большой торговый центр закрыли, но один из супермаркетов продолжал работать, хотя там почти ничего не осталось. Джонни спросил, не знает ли кто про Филлис. И оказалось, что один парень знал. Они играли в среду дневной матч, который закончился до того, как ударил астероид. Филы улетели на чартере в Колорадо, и, видимо, все живы-здоровы. Я спросила, не знаком ли кто с семьей Брендона или миссис Дейли. Мало ли кто что слышал, но нет. В очереди ходили разные слухи, вроде того, что мы должны были быть готовы прожить все лето без электричества, а кто-то слышал, что Луна врежется в Землю к Рождеству. Один человек сказал, что у него есть знакомый в школьной администрации, и там якобы думают отменить остаток учебного года, и все школьники в очереди радостно заголосили, включая Джонни. Если уж говорить о слухах, то этот получше, чем про луну, которая врежется в землю. Но сомневаюсь, что любой из них имеет реальные основания. Правда, откуда мне знать, что случится дальше? Когда вернулась мама, мы уже почти зашли в кафе. У нее был очень загадочный и довольный вид, но она не рассказывала почему. Мы сделали заказ только через полчаса, и к тому времени выбора почти не оставалось. Но нам всё же досталась простая пицца и чесночные роллы. Мне кажется, я никогда так не радовалась еде. В машине мама рассказала, что нашла открытую пекарню, купила печенье, пирог и пару буханок хлеба. Всё это было уже не свежее, но всё ещё съедобное. Мы остановились возле миссис Несбит и забрали её на пир. Ток был, так что пиццу и роллы разогрели. И всё было ужасно вкусно. На десерт съели шоколадный пирог, и Джонни выпил того странного, никогда не портящегося молока, которое я купила. Остальные пили имбирный эль. Хортон тёрся под ногами, надеясь на вкусненькое. Это, возможно, последний такой ужин в обозримом будущем, сказала мама. Не стоит рассчитывать на пиццу, бургеры и цыплёнка, пока жизнь не войдёт в нормальную колею. Во время Второй мировой были пайки проговорила миссис Несбит. Наверняка что-то подобное сделают и сейчас. Объединим наши рационы и сдюжим. Жаль, я не верю президенту, сказала мама. Даже представить не могу, чтобы он с этим справился. Бывает, люди в сложной ситуации становятся сильнее, сказала миссис Несбит. Взять хоть нас. И тут снова вырубилось электричество. Это почему-то показалось забавным, мы все засмеялись. Мама достала монополию, и мы играли, пока хватало дневного света. Потом она отвезла миссис Несбит домой, а я ушла к себе и пишу при свече и фонарике. Интересно, когда полностью восстановят электричество? Без кондиционера летом будет дико жарко. 23 мая. День национального траура означал, что по радио будут специальные передачи в память о жертвах куча священников, куча политиков, куча печальных песен. Никто до сих пор не назвал количество погибших, возможно, потому что люди продолжают умирать. Смыло много земли по побережьям, океан наступает, здания рушатся, а люди, которые не захотели эвакуироваться или не смогли это сделать, потому что все магистрали забиты, тонут. Мама говорит, что мы по-прежнему далеко от воды и беспокоиться не о чем. Сегодня днем электричество дали на час. Пришло письмо от Мэта, где сообщается, что он все так же планирует приехать домой в среду. Я знаю это тупо, но продолжаю верить, что как только Мэт окажется дома, все наладится само собой, как будто он сдвинет луну обратно на место. Вот бы завтра нужно было в школу. Все думаю про обеды в школьной столовке, и как я вечно жаловалась на них, а теперь так хочется съесть хоть один такой. 24 мая. Сегодня электричество появилось около девяти утра, и мама потащила нас с Джонни искать открытые магазины. Мы нашли один супермаркет, но там оставались только канцелярские принадлежности, игрушки для домашних животных и швабры. Было так непривычно ходить по огромному помещению вдоль всех этих пустых полок. Там болталась всего пара работников и охранник, хотя трудно сказать, что он охранял. Мама считала, что мы еще не настолько голодны, чтобы есть карандаши, так что ушли ничего не купив. У многих магазинов бытовой техники витрины были заколочены. На парковках валялось битое стекло. Их, видимо, грабили. Не понимая, зачем все равно нет электричества, чтобы таращиться в плоский экран большого телека, да и вообще ничего не включишь. Смешно было обнаруживать, какие магазины по-прежнему открыты. Ужасно дорогой обувной заколотил витрины, но работал. Мама сказала, что, возможно, мир и катится к концу, но она все еще не готова выложить сотню баксов за пару кет. Большой спортивный закрыли, окна заколотили, и кто-то написал большими буквами: "Пистолетов и ружей нет". У мамы оставалась наличка, и было видно, что ей не мётся что-нибудь купить. Она завела привычку осматривать запасы супов, овощей и перекиси водорода и испытывать гордость. Наконец мы нашли открытый магазин одежды. Там была только кассирша. В норме мы в такие никогда не ходили. Он маленький, тускло освещённый. И всё в нём какое-то неряшливое. Мама купила под две дюжины носков и трусов. Потом спросила, есть ли у них перчатки, и когда продавщица откопала их где-то в ящике, взяла пять пар. Потом у неё опять появился этот жуткий вид: "У меня есть блестящая идея, которую я всё чаще замечаю в последние дни". И она спросила, не найдётся ли в магазине термобелья. Мне было смертельно неловко, и Джонни явно тоже. Но когда продавщица извлекла откуда-то длинные панталоны, мама купила и их. Тут кассирша смекнула, в чем дело, и принялась выкладывать шарфы, варежки и зимние шапки. Мама вошла в раши и скупила все, Неважно, подходила она кому-то из нас или нет. Вы теперь сможете свой магазинчик открыть, пошутила продавщица, вероятно имея в виду: "Благодарение Господу, нашелся кто-то еще более психованный, чем я. Надеюсь, она скупит все, и мне можно будет пойти домой". Мы отнесли мешки с покупками в машину. Что мы будем делать с детскими рукавичками, спросила я маму. Отдадим Лизе для ее малыша? "Точно", сказала мама. "Вещи для малыша, как я могла забыть?" И она немедленно вернулась в магазин, а потом вышла, нагруженная рубашками для младенцев, ползунками, носочками и даже малышовым пальтишком. "Ваш брат или сестра не замерзнет этой зимой", сказала она. Это, конечно, мило с ее стороны, но похоже, она рехнулась. Я знаю Лизу, Она в жизни не допустит, чтобы на её ребёнке была хоть одна тряпка из этого магазина. Забавное в некотором роде нас ждёт зрелище. Мама презентует всё это папе и Лизе. Наверное, как раз когда заберёт Джонни из бейсбольного лагеря и отвезёт нас к папе на август. А к тому времени у них уже побывают Лизины родители, и у малыша будет достаточно одежды на всю жизнь. И тут такая мама вручает носки и прочее, а Лиза пытается изобразить признательность. Может, если магазин не закроют, у неё получится вернуть всё это добро. Я-то точно не планирую щеголять следующей зимой в пунталонах. 25 мая. Мама и Мэт уже должны были вернуться. Ток есть, и Джонни смотрит кино по DVD, но он тоже нервничает. День был долгий и мучительный, и вечер похоже, такой же. Впервые за неделю небо полностью расчистилось, так что можно рассмотреть Луну. Она такая близкая и яркая, что кажется, нам и свет-то не нужен. Но мы всё равно включили все лампы, всё освещение в доме. Уж не знаю, почему нам с Джонни хочется по весь свет, просто хочется и всё. Сегодня началась учёба, но это не помогло, как я надеялась. Автобус наполовину пустой, Меган сидела со своими церковными друзьями, и мы едва поздоровались, Сэмми не появилась. Любопытно, что за все последние дни У меня ни разу не возникло желания позвонить подружкам. Телефоны в основном работали, но нам звонили мало, им мы тоже почти не звонили. Словно были так заняты собой, что беспокоиться о других уже не оставалось сил. Школа выглядела совершенно так же, как на прошлой неделе, но ощущения совсем другие. В классах много отсутствующих, и некоторых учителей тоже нет, и их никто не заменяет, так что уроки сдваивали, и у нас оказались дополнительные часы на самоподготовку. Никто не сделал никакой домашки с прошлой недели, и мало кто понимал, чем теперь заниматься. Некоторые из учителей вели уроки как обычно, другие разговаривали о происходящем. Смешно, что-то мы обсуждали, а что-то нет. Мама велела нам с Джонни никому не рассказывать, как мы фактически скупили целый супермаркет. Она говорит, лучше, если люди не будут знать о наших запасах. Как будто кто-то вломится к нам на кухню и украдет банки с супом или термопанталоны. Или две дюжины упаковок туалетного наполнителя для котов. Не знаю, умалчивали ли остальные ребята о том, что накупили их матери. Но вообще многие умалчивали о многом, судя по всему. Вместо пятого урока мы пошли в актовый зал. Обычно собрание происходит в два захода из-за нехватки места. Но сейчас стольких ребят не было, что все разместились нормально. Официальным мероприятием это не назвать, чтобы программа и всё такое. Просто миссис Санчес вышла на сцену и сделала несколько объявлений. Начала она с того, что мы должны быть признательны судьбе, что живы, здоровы, поблагодарила учителей за все, что те делали. Ага, забавно, учитывая, как многих здесь не было. Потом заговорила о том, что случившееся не просто локальный кризис, как нам может быть представляется из-за проблем с электричеством и закрытия Макдональдса. Она произнесла это с улыбкой, как шутку, но никто не засмеялся. "Это кризис, через который проходит весь мир", сказала она. Я безгранично верю в то, что мы, как пенсильванцы и американцы, сможем преодолеть его. Несколько ребят засмеялись, хотя как раз это очевидно не было шуткой. Потом она перешла к тому, что всем придется принести жертвы, как будто мы не занимаемся этим уже неделю. Как будто супермаркеты откроются по волшебству и бензин не будет стоить по 9 долларов за галлон. Внеклассных занятий больше не будет. Школьный спектакль, выпускной и поездка для старшеклассников отменены. Бассейн закрыт. В столовой больше не будет горячих обедов. Со вторника автобус прекращает возить учеников старшей школы. Удивительно, когда она сказала про выпускной, многие возмущенно засвистели. Я подумала: "Ну что за дети, ей-богу". Но когда она сообщила про бассейн, я сама закричала: "Нет!". А к моменту объявления про автобус почти все вопили и протестовали. Миссис Санчес позволила нам выпустить пар. Наверное, видела, что мы не успокоимся. Когда прозвенел звонок, она просто сошла со сцены, а учителя велели нам идти на следующий урок, что мы в основном и сделали. Но некоторые парни пошли в классы и начали бить окна. Я видела, как приехала полиция и вытаскивала их из школы. Кажется, никто не пострадал. За обедом мне ужасно не хватало Сэмми, но зато подсела Меган. Глаза у неё сверкали и блестели, вроде как у мамы, когда она придумывает, чем бы ещё запастись. Я сегодня первый раз за всю неделю оставила преподобного маршала, сказала она. Мы ночевали прямо в церкви, спали часа по два-три в день, а все остальное время молились. Чудные дела Господни, правда? Одна часть меня очень хотела заткнуть Меган, а другая была не прочь послушать. Что же это за дела такие чудные? Но больше всего хотелось горячей еды. А что твоя мама говорит про это все?» — спросила я Меган. Ее матери всегда нравился преподобный маршал. Но она не сохла по нему, как сама Меган. Она не понимает. Хорошая женщина, правда, но ей не хватает веры. Я молюсь за ее душу так же, как и за твою. Меган, сказала я, пытаясь зацепить подругу, которую любила многие годы, и вытащить ее обратно в реальный мир. Больше нет горячих обедов. У нас нет электричества по полдня. Я живу в пяти милях от школы, а бензин стоит по девять долларов за галлон. И мы больше не можем плавать в бассейне. Это все земные матери. Миранда, признай свои грехи и отдайся в руки Господа нашего. В раю тебе не придется беспокоиться о горячих обедах и ценах на бензин. Может, она и права? Проблема в том, что я плохо себе представляю, как мама, папа, Лиза, Мэт, особенно Мэт. Мне кажется, он сейчас буддист, и Джонни признают свои грехи и отдаются в руки кого угодно, даже если это означает билет на небеса. А я не очень хочу в рай без них. Ну ладно, без Лизы обойдусь. Хотела попробовать объяснить это Меган, но это всё равно что объяснять маме, почему я не надену термопанталоны, чтобы там ни сделала с нами луна. Так что я ушла от Меган, подсела к ребятам с плавания и вместе с ними сокрушала сестинала. Дэн сказал, что его мама, которая знакома примерно со всеми тренерами в округе, сообщила, что бассейны закрыты во всех школах Пенсильвании и в Нью-Йорке тоже, потому что без электричества не работают фильтры. А без фильтров вода загрязняется. То есть пока никаких тренировок. Карен вспомнила про бассейн Ви МКА. Youngmen's Christian Association. Юношеская христианская ассоциация. Но кое-кто был в курсе, что все их бассейны закрылись. Есть городской бассейн, но он открытый и без подогрева, и даже если он будет работать, толку нам от него не будет до конца июня. Тогда я упомянула Мельников пруд. Оказалось, некоторые даже не слышали про него. Видимо, живут в новых районах и совсем не знают нашу часть города. Пока ещё плавать в нём слишком холодно, но когда потеплеет, он весь из себя естественный, там не нужны фильтры и довольно большой. В общем, мы договорились начать тренировки на Мельниковом пруду через выходные. Хорошая перспектива. И Мне кажется, Дэн впечатлился предложенным мной решением. Ах, если бы теперь ещё решить проблему горячих обедов. Невероятно, как я скучаю по столовским макаронам с сыром. Я слышу Мэтта и маму. Мэтт дома. 28 мая. С приездом Мэтта все кажется намного веселее. Он устроил Джонни Бэттерскую тренировку. Я ловила, Джонни просто счастлив. Они с мамой перебрали все на кухне, всю нашу закупленную еду и всевозможный хлам, который мамины родители запрятали на чердаке и в подвале. Пряжу и вязальные крючки. Мама говорит, что не бралась за вязание многие годы, но думает, что руки вспомнят. Стеклянные банки с закручивающимися крышками, и всякие штуки для консервирования, и ручную открывашку, и венчик для яиц, и прочую кухонный утварь с прошлого. Вчера они с мамой целый день сортировали еду. Так что мы точно знаем, сколько у нас банок тунца и консервированных персиков. Мне кажется, еды нам хватит на всю жизнь. Но мама говорит, что вздохнёт с облегчением, когда вновь откроют супермаркеты. Меня бодрит уже сам факт, что она вслух говорит о перспективе их открытия. Нам с Мэттом пока не удалось толком поговорить. Он едва ли лучше меня знает, что именно произошло и что нам грозит, но я всё же думаю, что услышав это всё от него, поверю скорее. В четверг в школе стало лучше. Явилось гораздо больше ребят, включая Сэмми, и учителей тоже. Старшая школа в пяти милях. Мама говорит, в хорошую погоду это вполне преодолимое пешком расстояние. У Джонни нет места в автобусе, идущем в среднюю школу, а она чуть дальше. Так что мама пытается наладить поочерёдный извоз с другими родителями. Мэт вытащил наши велики и все выходные приводил их в порядок. Раньше я много каталась и думаю, такой способ передвижения не хуже других. На велике я точно доеду до школы быстрее, чем дойду пешком. Вечером у нас объявился Питер. Сюрприз, особенно для мамы. Он привез нам пакет яблок, который ему подарил один из пациентов. Идти им с мамой было некуда, и они вместе испекли для всех нас Яблочный крисп. На ужин макароны с соусом маринара, наверное, уже десятый раз за неделю, так что горячий десерт оказался настоящим лакомством. Мэт привез миссис Несбит, получилось целое событие. Ужин на шестерых с главным блюдом и десертом. Само собой, когда мы уже собирались сесть за стол, электричество снова вырубили. Его и так не было почти весь день, но мы привыкли. Вчера в школе ток дали на час, и никто не понял, что с этим делать. Дома, если его включают, мы бежим к телевизору и смотрим. Можно было бы всё это время слушать радио, но мама хочет поберечь батарейки, поэтому оно включено утром и поздно вечером. Такой чудной образ жизни. Не могу поверить, что это может длиться долго. А с другой стороны, уже начинаю забывать, какой была нормальная жизнь. Часы, показывавшие правильное время. Свет по щелчку выключателя, интернет, уличные фонари, супермаркеты, Макдональдс. Одну вещь Мэт мне сказал. Что бы ни ждало нас в будущем, мы сейчас проживаем совершенно особенный период истории. Он сказал: "История делает нас теми, кто мы есть. Но и мы сами творим историю, и каждый может стать героем, если захочет". Моим героем всегда был Мэт. И мне кажется, быть героем куда труднее, чем выходит по его словам. Но, в общем-то, я понимаю, о чем он Однако я всё равно скучаю по мороженому, плавательным дорожкам в бассейне и ощущение уюта при взгляде на ночное небо. 29 мая. Сегодня ток дали около 9:00 утра, и мама сразу стала делать то, что делает всегда, когда он есть, затеяла большую стирку. Но его выключили через 15 минут и больше не включали. А примерно 10 минут назад все проснулись из-за ужасного ревущего звука. Мы все побежали на него, и оказалось, что это снова заработала стиральная машинка. Кто бы мог подумать, до чего устрашающим может быть полоскание. Мама сказала, что останется и подождёт, пока бельё можно будет переложить в сушилку. Она думает, что электричество не продержится на весь цикл сушки, но считает, что попробовать стоит. Хотелось бы мне, чтобы ток давали в два дня, а не в два ночи. Но, видимо, надо просто признать маму героем ночной пастерушки. 30 мая. Я не всегда знаю, сколько времени не было электричества. Оно включилось посреди ночи, а когда я проснулась, его уже опять не было. Мы все больше и больше времени проводим на улице, просто потому, что там приятнее, и много естественного света. К луне привыкли, она уже не тревожит нас, как раньше. Но мы всегда оставляем свет в окне гостиной, чтобы когда дали ток, Можно было сразу пойти в дом и сделать все необходимое. Сегодня его дали около часа, и мы все ринулись внутрь. Мама сразу залезла в интернет, что меня вообще-то удивило. Обычно она пылесосит или заводит грандиозную стирку, а вот переводить остановившиеся часы бросила. Но сегодня она забила на это все и сразу пошла в интернет, потому что утром услышала по радио, что опубликованы первые списки погибших. Там нашли Семена, почти всех работавших с ней редакторов и её агента и многих писателей, с которыми она встречалась в разные годы. Она обнаружила двух однокурсников и одного старого друга из тех времён, когда мы ещё не переехали сюда. И свидетелей с их свадьбы с папиной стороны и всю его семью. Ещё там оказалась парочка троюродных сестёр и их детей. Меньше, чем за 10 минут, у неё появился список из 30 имён. И только одна хорошая новость. Мы проверили сына миссис Несбит. Её невестку и их детей, и никого не было ни в одном из перечней. Я попросила её вбить имя Брендона, и она проверила, но ничего не нашла. Конечно, множество людей ещё никак не учтены, но пока хоть надежда сохраняется, что он жив. У меня не часто получается заходить в чат, но судя по тому, что я там читаю, никто ничего не слышал. Не могу не думать, что это добрый знак. Есть люди, которых я могла бы поискать в списках. Ребята из летнего лагеря, ребята знакомые по плаванию, и старые друзья из начальной школы, переехавшие в Нью-Йорк, Калифорнию или Флориду, но я не стала. Как ни крути, они не были частью моей повседневной жизни, и кажется каким-то неправильным выяснять сейчас, умерли ли они, когда я не очень-то много вспоминала их, пока они были живы. Джонни искал бейсболистов. Многие были в списке погибших, но еще больше числятся в списках пропавших без вести, предположительно погибших. Мед проверил своих одноклассников. Трое мертвы. Но целая куча пропали без вести, предположительно мертвы. Эксперимента ради он ввел наши имена. Мы не числились ни в одном из перечней. Так стало известно, что в этот день поминовения сами мы живы. День поминовения, день памяти погибших в войнах отмечается в США 31 мая. 31 мая. Первый день без школьного автобуса. И ясное дело, проливной дождь. Не такой страшный ливень, как в тот раз, ни гроза, ни торнадо, просто старый добрый проливной дождь. Кончилось тем, что нас Джонни в школу отвез Мэт. Мама осталась дома, воспользовалась электричеством, чтобы поработать над книжкой. Я как-то и не задумывалась, что маме без компьютера очень тяжело что-то писать, а также без агента, редакторов и издателей. Опять не было чуть ли не половины учеников. И Джонни говорит, что в средней школе еще больше отсутствующих. Учителя в основном пришли, и мы на самом деле даже неплохо потрудились. И электричество не отключали до двух. так что хоть на улице царелать тьма, в школе было уютно. Пусто, но уютно. Джонни, вернувшись, рассказал, что им объявили об отмене всех общих контрольных. Я начала задумываться, что будет с нашими выпускными экзаменами? Они ведь через две недели. Не скажешь правда, что мы много готовимся, и домашку никто не задает потому что никогда не знаешь, будет ли свет, чтобы её сделать. На выходных Питер сказал. До него дошли слухи, будто школы просто позакрывают на следующей неделе, и нас всех переведут в следующие классы в надежде, что к сентябрю всё устаканится. Не знаю, хочу ли этого. Кроме той части, которая про устаканится к сентябрю. Этого я точно хочу.